Глава 9. Дейв ушёл, а я принялась шарить в самых тёмных уголках дома. Я искала, конечно, не только тряпки да мётла, но и что-нибудь, что, что намекнёт на учёные изыскания хозяина. Первым нашёлся веник. Он тихо и мирно стоял в заросшем паутиной углу веранды, чем сразу привлёк внимание. Паутина и веник. Веник и паутина. Они в паре смотрелись так же нелепо, как мороженое и микроволновка. Конечно, я тут же полезла выяснять, в чём дело. Обычный такой веничек, крепкий, ровный, перевязанный оранжевой лентой, под одним словом загляденье. И чего же ему тут хранится? Либо кто-то забыл, либо и вот это второе либо манила больше всего. А если он магический, то как его включить? У него же нет кнопки, как на пылесосе. Я смахнула паутину и взяла веник в руки. Повертела, ощупала, пару раз провела по полу, но безрезультатно. Ты будешь мести или нет? воскликнула сердито и сразу почувствовала, как веник дёрнулся. Ага, активирующее слово мести. Веник дёрнулся ещё раз. Тогда я повторила громче, командным тоном: "Мести!" Венник вылетел из рук и принялся убираться. Боже мой, какое счастье. Я умилённо понаблюдала за работой и пошла искать тряпки. К тому моменту, когда ив вернулся, в доме сияла идеальная чистота, а я, сосредоточенно помешивала ложкой в кастрюле, готовя ужин, точнее, пытаясь приготовить, ибо варево постоянно пригорало. Добрый вечер, Поздоровался мужчина, заходя на кухню. Добрый. Я из Бразилии, Книксон, как полагается, приличные служанки. И приветливо улыбнулась. Ужин скоро будет готов. Замечательно. Тогда я пойду переоденусь, а потом подавай на стол. Хорошо, господин Дейв. Он всё ещё стоял и внимательно смотрел, будто чего-то ждал. Я занервничала. Что ещё случилось? Вроде нигде мне накосячило. В запрещённые места не совалась, пробовала, конечно, но двери домашней библиотеки не открылись, а окно лаборатории так током ударило, что всю охоту отбило. В общем, вела себя примерно и послушно. Кается почти ни в чём. С этой мыслью я взглянула Дэву в глаза и ещё раз улыбнулась. Пусть считает недалёкой. Глядишь, обращать внимание меньше станет. Эх. Мне бы только раздобыть какую-нибудь информацию по родному миру, но оставался ещё Чарльз, и, честно сказать, это тоже давило на совесть. Так и не дождавшись от меня никаких слов, Дейв ушёл переодеваться, а я быстренько вернулась к Вареву. Всё-таки подгорело. Я раздражённо отбросила ложку. Такое есть нельзя. Но где наша не пропадала? Быстренько нарезав овощи в салат, достала хлеб, разложила красиво на тарелках и отнесла в столовую. Что ж, пора знакомить Дейва с диетическими салатами. Когда мужчина вошёл, я успела украсить блюдо зеленью и приготовилась отстаивать своё видение идеального ужина. Это что? Скептически приподнял бровь Дейв. Где мясо? А вы разве не читали последнюю статью доктора Малышевой? похлопав ресничками, спросила я: "Кого? Доктора Елены Малышевой не читали? Жалость какая. А она вот совсем недавно ратовала за здоровый образ жизни. Так и говорила: ешьте овощи на ужин, от этого сил больше становится". Дейв нахмурился. "Не слышал никогда о таком докторе, и весьма удивлён, что ты читаешь подобные статьи". Но я придерживаюсь тех целителей, что привозносят пользу мяса. Он сел за стол. Поэтому будь добра, подай что-нибудь другое. А другого нет. Я виновато шаркнула ножкой. Была уверена, что вы прогрессивный человек и идёте в ногу со временем. Если бы знала, что предпочитаете вредную пищу, ну, то, конечно, приготовила бы. Но я так хотела позаботиться о вашем здоровье, а оказалось, чуть всхлипнула я. Оказалось, что вам не понравилось. Тихо рявкнул Дейв. Кажется, я переборщила с покаянием. Хорошо. Сегодня пусть будут овощи, но завтра будь добра, организуй нормальный ужин. Конечно, господин Дейв, завтра зажарю мясо. Я облегчённо выдохнула. Кажется, пронесло. Мужчина ел тихо, с неохотой отправляя в рот кусочки огурца, помидора и сладкого перца. Остальное оставлял на тарелке. Я хотела выйти из столовой, чтобы не мешать. Может, человек при мне стесняется, но была остановлена отрывистым: "Останься". "А что-то не так?" предельно вежливо поинтересовалась я. Дейв указал на соседний стул. "Садись, ешь". "Ого, с чего вдруг такая доброта? Даже странно". Я аккуратно присела и положила на тарелку немного салата. Между прочим, вкусно получилось. Зря привередничает. Сюда бы еще пару бутербродов, и вообще праздник бы был. Но чего нет, того нет. Ледник, служащий холодильником, почти пуст. И об этом, кстати, не мешало бы озаботиться. Я только хотела спросить про запасы, как наткнулась на пристальный мужской взгляд. Дэйв наблюдал, как я ем, и кривил рот в усмешке. «Смелая, значит», — непонятно произнес он, и сам себе кивнул. Что ж, так, может, и лучше. Я озадаченно нахмурилась. Ненавижу мужчин, выражающихся загадками. Вот как понять, о чём речь? Ужин завершился. Дэв поднялся из-за стола и собрался уходить, но почему-то замешкался, а я молчаливо ждала, всем видом выражая покорность и смирение. Алиса В его устах моё имя прозвучало тихо и бархатисто. Спасибо за ужин. Мне стоит напоминать, что ночью не следует смотреть в окна. Не стоит, господин Дейв. Мужчина не сводил с меня пристального взгляда, пытаясь разглядеть что-то ведомое ему одному. А если вдруг всё-таки выглянешь, он понизил голос: смею заверить, никакая опасность лично тебе не грозит. Я не буду смотреть и выходить из комнаты. Хорошо. Дейв сунул руку в карман и вытащил мешочек с деньгами. Держи, пополни запасы. Прошлая служанка не успела этого сделать, так что заняться хозяйственными делами придётся тебе самой. А что останется, можешь оставить в качестве премии. Заслужила. Я вежливо поблагодарила и прижала мешочек к груди. Ух ты, премия, здорово. Интересно только, чем её заслужила. До блеска отполированными полами или диетическим питанием. В мешочке оказалось 500 золотых. Очень неплохая сумма, если подумать. Интересно, сколько из них достанется лично мне. На следующее утро я быстро собралась в магазин. Да и что там собираться? Косу потуже затянула, выбившиеся волоски пригладила, белый фартук отряхнула, всё, готова покорять мир. Правда, Дейв моей красоты не оценил. "Это что такое?" хмуро спросил он. В магазин в рабочей одежде собралась. "Так я же быстро. Не позорь мой дом. Соседи и так сплетничают по любому поводу". Мужчина махнул рукой. "Переоденься. Он сидел в гостиной с газетой в руках и читал что-то интересное. Я тихонько вздохнула. Другого наряда не имелось, поэтому подождала, пока Дейв отвлечётся, и выскользнула из дома. На самом деле, ходить по магазинам не так просто, как кажется, особенно если ты являешься единственной служанкой в огромном доме. Каждый день за покупками не побегаешь. Отащить на себе запасы на целый месяц физически невозможно. Мне даже стало казаться, что премия, так щедро выданная девом, ни что иное, как деньги на извозчика. Типа, нанимай такси, детка, чтобы самой не надорваться. Но я решила не делать преждевременных выводов и поговорить с Фией. Эта проворная девочка весьма осведомлена в местных реалиях. Вдруг что подскажет? Она и подсказала. "Да вы что, госпожа Алисия", хихикнула Фия. "Кто ж сразу всё покупать-то будет? Хлеб зачерствеет, молоко скиснет. Вам просто в торговый ряд надо сходить, договориться с поставщиками. А те сами привезут, что нужно и когда нужно. Давайте-ка я сама сбегаю, чтобы уж точно ничего не напортачить. Да и платья у вас другого нет, а в рядах всё-таки лучше в нормальные одежонки появляться". Я рассыпалась в благодарностях и выдала девушке кошелёк. Та немножко удивилась, узрев количество денег, но быстро сориентировалась и загадочно подмигнув, умчалась по делам. А меня перехватил Чарльз. "О, явилась", воскликнул он. "Здравствуй, кузен". Чарльз выглядел плохо, помятый с фиолетовым фингалом под левым глазом и ароматом вчерашней попойки. Одним словом, образец похмелья во всём своём великолепии. Ты знаешь, который сегодня день? Знаешь, сколько осталось? Знаю, дорогой, знаю, я вздохнула. Парня было жалко. Идём в гостиную, пообщаемся. Мориган, будь добр, организуй мне чашечку чая, а хозяину кофе, да покрепче. Дворецкий, стоявший неподалёку, поклонился и направился в кухню передавать распоряжение прислуге. Ну из чего вдруг ты опять напился? Я усадила кузена на диван и сама села рядом. "Осине откуда?" "Оттуда", буркнул Чарльз, неумело прикрывая следы своих похождений. "А откуда? Оттуда?" "Так. Чарльз, ты в нофи играл? Мало проиграть дом, ты решил самого себя в рабство продать?" «Не ори, и так голова болит!» Он поморщился. «Ты куда пропала? Я вчера весь день ждал, а ты так и не пришла. Я уж решил, совсем сбежала. Пошел договариваться об отсрочке, и вот... Много проиграл, сухо поинтересовалась я. Ничья!» — хрипло признался Чарльз. «Слава богу!» Я бегло осмотрела кузена на предмет других повреждений... Но вроде ничего глобального не наблюдалось. Значит, действительно ничья. А ты деньги достала? В его мутных глазах сквозила надежда. Пока нет, не до этого было. У тебя вчера целый день был. Я убиралась. Напоминаю, что я там прислуга, и чтобы меня не уволили, надо выполнять работу. Могла бы совместить два дела, проборчал Чарльз. Так, ограбить его пока пыль протираю, разозлилась я. И тут же подумала, что в принципе неплохой вариант. Да и вы не ограбишь. Кузен, потёр синяк. У него сейф в лаборатории, а туда доступ разрешён либо кровным родственникам, либо супругам. Чары специальные стоят, ещё его дед накладывал. Может, вернёмся к моему плану и выдадим замуж за Дэева вдовую кузину? муж на ней-то он точно женится, не то что на служанке. Нет, он моё лицо уже видел. Я задумчиво побарабанила пальцами по подлокотнику. Информацию про библиотеку следовало обдумать как можно тщательнее. Неужели действительно выход только один? Фия вернулась через час со списком закупок. и точным днём и временем, когда товар привезут. А молочник и булочник будут заглядывать каждое утро, рассказывала девушка, тыкая пальцем в записи. Булочник станет привозить свежий хлеб, но если захотите пирогов или выпечки, то придётся самой сходить. Ах, да, ещё цветочник. Я не знала, нужно он или нет, но подумала, что пусть будет. А если что, вы сами его отмените. Я ошеломлённо кивала. Понимаю, что Фия, играючи, проделала огромную работу. Умница какая. И бог с ним с цветочником. А, самое главное, вот. Девушка гордо сунула мне в руки большую бумажный свёрток. Что это? Открывайте. Я осторожно развернула бумагу. Платье? Ну да, вам же надо что-то попроще того зелёного, Фия улыбнулась. А это очень миленькое платье. И впрямь было миленьким. Голубое с рукавами-фонариками и квадратным вырезом. Прямо Алиса в Стране чудес, усмехнулась я, прикладывая наряд к себе. Или нет, Золушка, а впрочем, любая диснеевская принцесса подойдёт. Фия радостно хлопотала вокруг, помогая примерить платье. По её словам, выглядела я обворожительно, как нежный зефир, воздушный и сладкий. Не совсем мой стиль, но может, так даже лучше. Кто разглядит за этим святым простодушием стальной характер и железные нервы. Я поблагодарила Фию. В кошельке оставалось всего две монеты, премия потрачена на платье у Вы, и их я отдала девушке. Держи, заслужила. Спасибо, госпожа Алисия. Большое спасибо. Фея спрятала монетки в карман Хотите что-нибудь перекусить? Нет, перекусить не хочу. А вот пообщаться с кухаркой и взять у неё пару уроков было бы неплохо. Я раздумывала о привратностях судьбы, точнее о том, как быстро меняются планы и желания. Вот, например, хотела попасть домой и всё ещё хочу. Думала, что обживусь в доме Дейва, посмотрю все закоулки, И разузнаю про межмировые путешествия, а Чарльз полагал, что я захмутаю красавчика соседа и разведу его на энную сумму денег, дабы покрыть долги. А в итоге, а в итоге, чтобы разузнать про межмировые путешествия, мне придётся таки захмутать красавчика соседа. Как же всё перемешалось. Интересно. Тот, кто живёт на небесах, хоть иногда поглядывает на землю. Неужели не видит, какой бедлам творится? Эх, вот что теперь делать? Пробраться в библиотеку мне очень-очень надо. Чую, что именно там спрятаны все научные разработки. В самой лаборатории их быть не может. Уж больно грязный и усталый Дейв оттуда появляется. Сразу видно, не писаниной занята, чем-то иным. Остаётся библиотека. Под бдительным оком кухарки я перевернула стейк жарящейся на сковородке на другую сторону и вновь задумалась придётся немного пофлиртовать с Дейвом пусть влюбится позовёт замуж откроет доступ к документам а там посмотрим может я его в свой мир решу забрать ну а что Дейв очень привлекателен умён да и слабостью характера не отличается мне такие всегда по душе были Снимайте с огня, госпожа Алисия, снимайте, не то подгорит. Я поскорее подцепила стейк и переложила его на тарелку. Поджаристый кусочек пах просто великолепно. Да ему должно понравиться. А ведь всем известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, прошептала я и обернулась к кухарке. Завтра опять приду на урок. Можно Алиса. Дэйв выглядел рассерженным. Я даже немного испугалась. Что опять не так? Я просил переодеться для похода в город. Его голос прозвучал глухо и немного хрипло. Мужчина явно испытывал недовольство. Ну и напрасно. На его месте я бы порадовалась за умницу-домработницу, которая, несмотря на поход за покупками, вовремя управилась со всеми домашними делами. Вон, тряпки, веники моют, и метут без остановки. Платье в комнате, господин Дейв, ответила я. Уже успела переодеться. Мужчина приподнял бровь. Всё заказала. Конечно, и у мясника, и у молочника побывала, и с пекарем пообщалась, даже к цветочнику заглянула. И обед, и обед готов. Дейв окинул мою довольную мордашку внимательным взором и кивнул. Так да, накрывай на стол. Обед прошёл тихо и спокойно. Никаких нареканий. Кто знает, может, научусь готовить, было бы хорошо. Превращусь в идеальную жену. Умница, красавица, хозяйка прекрасная. Осталось только придумать, как заманить Дэйва под венец. Прошлая ночь прошла спокойно. Я не выходила из комнаты и не выглядывала в окна. Одним словом, соблюдала все правила. Но этой ночью планировала кое-что нарушить, а куда деваться? Надо искать пути для соблазнения. Ужина ждала с нетерпением. Благодаря кухарке у меня было готово потрясающее мясо, соус и гарнир. Да ему должно понравиться, а значит, и настроение его улучшится. Так почему бы не пофлиртовать немного после еды? Дейв действительно оценил стрепню. Очень даже неплохо. Сказал он, чуть улыбаясь. «Не ожидал. Сама готовила или опять кто помог?» Мужчина откинулся на спинку стула. «Я заметил, что к соседям бегаешь. Это просто... Не лги, пожалуйста. Не терплю ложь. Ты не умеешь готовить, но это не важно. Меня все устраивает». Дэйв поднялся. «Те, кто работал до тебя, готовить умели, но оказались слишком впечатлительными». Я готов смириться с обманом, если принесешь клятву, они увольнятся в течение года. Я замерла. Не ожидала, что всё вскроется так быстро, но в то же время впечатлена, что Дейв оказался довольно прогрессивным и понимающим человеком, либо за его пониманием спрятано что-то ещё. "Согласна", ответила я, понимая, что выбора нет. После ужина Дейв пригласил меня в кабинет. Стол, стол, документы. Мужчина указал на своё рабочее место. Рассортируй всё по датам и степени важности. А как я узнаю степень важности? Я обозрела фронт работы и приуныла. Бумаг было немерено. Письма из банка в одну сторону, все остальные в другую. Приглашения на балы, предложения о браке и прочую ерунду. «Отложи отдельно, потом выкинешь». «Хотя нет, если там будут сообщения от графини Тейвинской, оставь». Велел Дэйв и добавил. «Изучу позже. Все понятно. Вот и хорошо. Приступай». Он проследил, как я села за стол, немного понаблюдал за дальнейшей работой и, наконец, вышел. Бумаги оказались скучными. Банковские отчеты изобиловали цифрами и профессиональными терминами, Деловые письма личных не нашла, хотя искала тщательно. Навивали тоску. Приглашения на светские мероприятия были писаны под копирку, только имена менялись. А вот предложения о заключении брака вызвали мой неугасаемый интерес. О, в каких ведь иватых выражениях отцы и опекуны местных красоток пытались заполучить Мариуса Деева в мужья. Благо, ни одна из дамочек неспособна смело и прямо сказать мужчине о своём интересе, предпочитая пользоваться силами третьих лиц. Видимо, боялись уронить девичью честь. Ну а мне ронять нечего, решив, что современная женщина 21 века выгодно отличается от местных кумушек, я до разбирала бумаги и направилась на поиски Дейва.